«Поднимаемся!» Джесс даже не понял, что уснул, пока начальник отряда не закричал над его ухом. Крик получился еще громче от того, что вокруг внезапно воцарилась тишина. Джесс моментально проснулся и подскочил на ноги так резко, что ударился головой о низкий потолок крытой телеги. Их телега уже не двигалась, хотя Джесс и мог еще чувствовать легкую дрожь парового двигателя, который еще работал. Удар головой оказался такой сильный, что перед глазами у него заплясали черные пятна, а боль пронзила голову так, словно его окунули в кислотную ванну. Однако Джесс стиснул зубы и, пошатываясь, выбрался следом за Глен в какой-то внутренний дворик, окруженный массивной стеной. Территория оказалась достаточно большой, чтобы вместить все транспортные средства и всех солдат, выбирающихся наружу. Достаточно большой, но не намного больше. Небо над головой потемнело, а значит, уже приближались сумерки, и день давно прошел. Джесс долго проспал. Что ж, вероятно, ему нужно было поспать, однако еще не мешало бы и подкрепиться, и, что самое важное, посетить уборную. Куда бы они ни прибыли, это был не Рим, однако на Александрию округа тоже теперь не была похожа. Выложенный брусчаткой внутренний дворик покрывала грязь, которая захрустела под ногами, когда Джесс повернулся, чтобы взглянуть на возвышающиеся в форме пирамиды здания рядом. Серапиум — дочерняя ветвь Великой Библиотеки. Этот был выстроен из белоснежного камня, а вершину его покрывало золото, которое, как понял Джесс, когда прищурился, является шпилем с эмблемой библиотеки. Тени, скрывающие половину двора, казались темнее, чем обычно. Джесс построился вместе с отрядом, и командир «Синих псов» Джесс до сих пор понятия не имел, как зовут молодого человека, быстро прошелся вдоль них, проверяя и считая. Молодой человек был ниже ростом, чем Джесс, однако гордо и повелительно держал себя, отчего Джесс невольно выпрямил спину даже сильнее, когда тот проходил мимо. «Где мы, сэр?» Удивительно, но вопрос задала глен Что еще удивительнее, командир отряда, кажется, был не против ей ответить. — Мы в портовом городе Дарна, — ответил он. — Большинство сядут на корабли, которые нас ожидают. Однако нам посчастливилось войти в число тех, кто отправится вместе с капитаном напрямую. «Напрямую — Напрямую? — повторила глен Вы говорите о телепортации? — Нет. Командир ухмыльнулся, отчего весь его авторитарный дух и надменность тут же испарились с лица. А затем появились снова, когда он в следующую секунду сказал. «Именно об этом я и говорю. Вперед! Считайте, что вам оказали большую честь. Сегодня мы будем охранять руководителя артефекса». Этот наглый старик заставил Николо Санти его охранять. Такой приказ можно было расценивать как издевку, не меньше. Ведь именно руководитель артефекса приказал увести Вульфа в тюрьму. Именно он был надсмотрщиком происходящих там бесед. Точно как является теперь надсмотрщиком Томаса. Для Санти сдержаться и не застрелить ублюдка со спины должно быть будет сущей пыткой. «Если Санти способен все это выдержать, то и я способен», — сказал сам себе Джесс. Он потуже затянул лямки рюкзака и последовал за Глен по широкому тоннелю, который вел в подвалы Серапиума. Не было сомнений в том, что огромная часть этой пирамиды была отведена под большие красивые залы, где люди могли читать кодексы и загружать тексты в бланки. Там работают библиотекари, которые всегда выглядят спокойными и готовыми помочь. Может, даже парочка профессоров проводит там свои исследования в тайном архиве. В читальных залах светло, а за окнами открывается чудесный вид. Именно это и есть лицо великой библиотеки, которое она выставляет на публику, то, которое всегда видел раньше и Джесс. Однако это вовсе не та библиотека, которую он видел теперь в тоннеле. Пока большая часть отрядов Санти отправилась дальше по каменным коридорам в сторону причалов, расположенных на другой стороне пирамиды, сам Санти повел их направо по узенькому коридорчику, освещенному тусклыми лампами. Лампы были химическими в старом стиле и отбрасывали колеблющиеся зеленые тени. Из-за этого света лица товарищей Джесса выглядели пугающими и безжизненными. Даже подумать не о чем перед телепортацией. в Последний раз, когда Джесс пережил подобную транспортировку, ему пришлось наблюдать, как его сокурсник пострадал и умер из-за этого. Однако, раз сам Джесс выжил один раз, значит, выживет и снова. «Теперь я солдат», — сказал он себе. «Солдаты созданы, чтобы рисковать жизнью». В группе, сопровождающей Санти, была та же самая зеленоглазая лейтенант, которую тот отправил припугнуть Джесса. А еще все их отделение и другое отделение, состоящее по большей части из более опытных солдат, которые выглядели совершенно спокойными в складывающейся ситуации. Один из них – мужчина, выглядевший по скромному мнению Джесса абсолютным стариком, однако потом оказался близким по возрасту к его отцу увидел лицо Джесса и рассмеялся, сказав, «Может, путешествие не из приятных, однако, по крайней мере, мы отправляемся первым классом». Видал, передряги похуже. Мужчина был прав. Транспортировочные залы, которые Джесс видел в Александрии и вместе их прибытия в Англии, выглядели совершенно иначе. Зал в Александрии был уставлен спутанными проводами, механизмами, приборами и трубами, окутан дымом и искрами. Тот зал одновременно казался древним и грязным и полупостроенным. Может, зал находился на реконструкции. Зал же в Англии, наоборот, выглядел пустым и заброшенным. Джесс полагал, что в Александрии всегда все самое лучшее. Однако, когда он вошел в транспортировочный зал в Дарне, то поразился тому, насколько ухоженным все здесь выглядело. Каменные полы казались холодными под ногами. Потолок был высокий, а единственная механическая часть, которую можно было увидеть, едва торчала за стропилами над головой. Исходя от невидимого механизма и окруженный лучом света, один медный шнур тянулся сверху. Под ним стояло кресло с откидной спинкой, выполненное из такого же камня, как и пол. А рядом лежал металлический шлем. «Хотелось бы мне понимать, как это работает», — шепнул Джесс на ухо Гленн. Она сердито покосилась на него. А что? Я бы чувствовал себя спокойнее, если бы понимал, как именно меня разрывает на части и собирает снова. Ты вообще слушал, что рассказывали на уроках алхимии в школе? Моё обучение было, скорее, практическим. Принцип довольно прост. Ремесло скрывателей использует элемент квинтэссенции, чтобы переместить тебя через флюид который уничтожает твое тело в одном месте и воссоздает в другом. Квинтэссенция существует одновременно везде. Всё проходит через нее в момент создания и уничтожения. «Ты цитируешь учебник?» — спросил Джесс и усмехнулся. «А что такого?» «Очевидно, что ты этот учебник никогда не читал». «Забудь. Твоя мини-лекция мне ничем не помогла». Джесс сделал паузу, озираясь по сторонам. «Руководитель артифекса. Он здесь? Он прибудет позже. Мы идем первыми, чтобы убедиться, что место прибытия безопасно», — сказала Глен. «Я думала, ты уже должен был сообразить». «Но, разумеется, проклятый старик в первую очередь позаботится о своей безопасности. Он дождется, пока охранники Санти будут на месте, а уже потом появится сам. Затем же он под охраной отправится туда» что так важно для него в Риме. Может, он отправляется навестить Томаса? Поэтому он собрался в Рим. Джесс тут же вспомнил грозное бородатое лицо руководителя артефекса, и руки у него непроизвольно сжались в кулаки. Джесс заставил себя расслабиться. Как иронично. Его отправляют защищать того, кому он бы с радостью сходил на похороны. Джесс вряд ли проронит слезу, если у руководителя артефекса внезапно случится сердечный приступ во время телепортации. Однако он будет выполнять свои обязанности. Должен выполнять обязанности и защищать старика. И это не значит, что Джесс должен наслаждаться своей работой. Капитан Санти неподалеку разговаривал со своим лейтенантом, которая внимательно выслушала его, а затем повернулась к остальным. «Внимание!» — ее громкий голос тут же заглушил все перешептывания, и все тут же выпрямили спины. «Мы отправляемся дальше с помощью телепортации. А это значит, когда называют ваше имя, вы выходите вперед, садитесь в кресло, надеваете на голову шлем и следуете инструкциям. Сразу отвечаю на все ваши вопросы. «Да, будет больно». — Да, кричать можно, если вам это необходимо. И да, всем остальным можно посмеяться над вами потом. Она улыбнулась, и бывалые солдаты рассмеялись. — В наших рядах синих псов два новобранца! Все снова рявкнули приветствие в унисон, и на этот раз Джесс и Глэн тоже присоединились к боевому кличу. Без приглашения они вдвоем сделали шаг вперед. — Покажите псам, как это делается, новенькие псы! Ты первый! Лейтенант указала на Джесса. «Разумеется». Он уставился на нее на мгновение, а затем молча отдал честь и подошел к креслу. Глен тихо шепнула. «Пусть нами гордятся». Джесс не подал знака, что услышал ее слова. Он опустился на прохладное сиденье кресла с откидывающейся спинкой и поднял ноги на подставку. Рюкзак у него за спиной был большим и неудобным, но Джесс проигнорировал дискомфорт и потянулся к шлему, который оказался удивительно легким. Если сравнивать со шлемом, которым они пользовались в Александрии, этот казался усовершенствованной моделью, хотя из него тоже торчали трубки, которые странно мерцали. Шлем удобно сидел на голове, и когда спинка кресла опустилась, Джесс почувствовал, как его затылку – Прикасаются холодные металлические штыри, хотя и недостаточно острые, чтобы причинять боль. Ощущение скорее было похоже на прикосновение ледяных сосулек к его вспотевшей коже. Мужчина в золотой библиотечной мантии вышел вперед. Он оказался моложе, чем предполагал Джесс, родом, вероятно, из Китая, и на шее у него красовался широкий золотой ошейник скрывателя. «Ты проходил подобное прежде», — сказал он Джессу непринужденным тоном, потянувшись к медному капелю, торчащему из-под потолка, и присоединив его к шлему. Щелчок, раздавшийся, когда кабель был воткнут, отдался глухим эхом где-то у Джесса в черепушке. «Отлично. Значит, знаешь, чего ожидать. Дыши глубже». «Инбока-аллюпа», — пожелал Джессу удачи капитан Санти. «Инбока-аллюпа». — повторил Джесс и кивнул скрывателю. — Я готов. Фраза в переводе с итальянского означала «в пасти волка», и именно так себя почувствовал Джесс, когда скрыватель положил руки на шлем, а механизм заработал. Джессу показалось, что этот самый волк разорвал его своими клыками, когда все вокруг наполнилось энергией, сфокусированной на шлеме, и буквально поглотило Джесса как буря, как голодный дикий зверь, разодравший его медленно и мучительно на кусочки из крови и костей, органов и плоти. Не сдержавшись, Джесс резко вскрикнул. А затем вокруг воцарился мрак, сопровождаемый волной боли. Джесс охнул, глотая ртом воздух. Каждый нерв в его теле горел, словно объятый пламенем и посыпанный солью. Джесс перекатился на бок, и в животе у него все перевернулось. Теперь он лежал в похожем кресле, у которого тоже откидывалась спинка, однако вместо шлема на голове рядом с ним стояло металлическое ведро. Джесс схватил ведро за мгновение до того, как его стошнило сегодняшним завтраком. Рядом стояла врач в библиотечной мантии, готовая помочь, если потребуется. Она быстро его осмотрела и произнесла «Все с тобой будет в порядке. Вода вон там». Если потом будет болеть голова, сообщи. «О, и забери ведро. Там есть раковина, где его можно вымыть». Женщина поставила возле кресла другое ведро, сделала шаг назад и стала ждать следующего прибывающего, сделав жест рукой и приказывая Джессу уйти. Джесс, пошатываясь, подошел к раковине, вылил содержимое ведра и все помыл. Когда он закончил то услышал как за его спиной появилась Глен которая тоже тяжело дышит оставив ведро джесс обернулся Глен выглядела болезненной и растерянной а затем взяла себя в руки и села прямо Глен не стошнила однако судя по ее сжатым губам она явно обдумывала подобную возможность врач помогла ей подняться на ноги и глен почти сразу же отдернула руку стоя самостоятельно брайтволл Она моргнула, и Джесс понял, что ей сложно сфокусировать зрение. Джесс вышел на свет. «Я здесь, глен сказал он. «Отлично». Она постаралась улыбнуться, однако улыбка получилась неправдоподобная. «Ты на этот раз кричал в два раза меньше. Совершенствуешь навык». «Ты тоже», — сказал Джесс. «Быстро приходишь в себя». По правилам им не полагалось болтать, однако в телепортационном зале не было никого, кроме врача, и когда Глем вскинула руку, Джесс ободрительно хлопнул ее по ладони и шепотом произнес «Дарио и Халила, лейтенант Санти сказала мне, что они в безопасности». «То есть?» Джесс пожал плечами. «Не знаю», — сказал он, — «но есть еще кое-что». Вульф вспомнил. «Тайная тюрьма расположена в Риме. Морган тоже это подтвердила». «Нам не хватает лишь доказательств того, что Томас именно там». По лицу Глен было очевидно, что ей хочется задать тысячу вопросов, однако время было совсем неподходящее. Поэтому они просто отошли к стене и стали ждать прибытия остальных. Наблюдать за пребывающими было почти так же невыносимо, как телепортироваться самому. Джесс стойко ждал, пока один за другим прибывали остальные члены их отряда, появляясь в пустом кресле, как сгустки крови и костей, формирующиеся в тела. Большинство солдат выдержали перемещение без рвоты. Лейтенант капитана Санти прибыла и в следующую же секунду подскочила на ноги, будто бы просто присаживалась отдохнуть. Сразу после нее прибыл сам Санти, придя в себя даже быстрее. Никому из них телепортация, кажется, не принесла ни малейшего дискомфорта. «Построится!» — рявкнула лейтенант, когда Санти двинулся к выходу. Она последовала за ним, и все остальные четким строем поспешили следом. Они снова забрались в телеги. Джесс помнил слова Санти о том, что транспортировочный зал в Риме находится как минимум на расстоянии полутора километров от базилики, и он оказался прав. Однако, по крайней мере, на этот раз поездка была короткой. Джесс едва успел устроиться поудобнее, когда им уже приказали выбираться наружу, строиться и шагать по длинному коридору, подпертому массивными каменными колоннами, в сторону арки выхода, освещенного лучами заходящего солнца. За коридором показались старые каменные ступеньки, стершиеся от множества прошедших по ним ног. А по бокам гордо располагались механические стражники, библиотечные львы. Львы сидели неподвижно, точно статуи, которых и напоминали, и внешне отличались от тех механизмов, что можно было найти в Англии. Их гривы были пышнее и завивались точно кудри на груди у каждого льва. Величественные и огромные. И, несомненно, смертоносные. Капитан Санти открыл свой кодекс и что-то быстро в нем записал. Джесс заметил, как в этот же самый момент... Львы поворачивают свои головы плавным пугающим движением, чтобы посмотреть вслед их отряду. Их темные глаза загорелись красными огнями, и один за другим они поднялись и начали прогуливаться по периметру. Пятеро остались на ступенях, а остальные патрулировали территорию. Впереди тянулся город Рим, и, несмотря на то, что Джесс полагал, что после Александрийских чудес его уже ничто не может удивить, Теперь он в изумлении замер. Площадь, нет, часть форума, оказалась удивительно маленькой, но полной чудес. Храмы из белого мрамора словно покрылись румянцем в свете заходящего солнца, а вокруг стояли гигантские золотые статуи римских богов, мимо которых пешком шли по своим делам местные жители, даже не замечая умопомрачительных красот. На широких плечах Юпитера – И на вытянутой руке юноны, чьи статуи были куда выше всех остальных, устроились голуби. Дальше тянулись знаменитые городские холмы с домами и дворцами местных богачей, становясь лишь больше и роскошнее дальше на горизонте. Здесь даже пахло богаче, чем в Александрии, свежестью сосен, плодородной почвой и сладковатым уксусом, в котором мариновали рыбу на рынке на другой стороне дороги. При виде рынка у Джесса тут же свело желудок от голода. Куда бы Джесс ни взглянул, всюду в свете заходящего солнца сверкали мрамор и золото, старинные красоты и современные чудеса. И все выглядело таким прекрасным, что, казалось, смертному человеку вообще не под силу было бы такое построить. «Не надоело таращиться», — поинтересовался один из бывалых солдат. Джесс вздрогнул, тут же вспомнив, кто он и где находится. Он здесь не в качестве туриста, который может себе позволить тратить время на рассматривание местных достопримечательностей, а воин на службе. Его бывалый товарищ внезапно широко ухмыльнулся. «Нет в мире места, которое может сравниться с Римом, дружище. Он каждого ослепляет своей красотой, когда видишь этот город впервые». «Он ослепляет своей красотой каждый раз», — раздался за их спинами голос лейтенанта. Однако ее голос не звучал ни воодушевленным, ни веселым. «Зеленый отряд, вы отправляетесь вниз, на площадь. Синие псы здесь, наверху. Если кто-то проскачет мимо зеленого отряда и механических стражей, это будет вашей задачей. Будьте на чеку, потому что римские поджигатели всегда на чеку». При мысли о том, что в величественном древнем городе Риме в переулках снуют поджигатели, у Джесса в буквальном смысле защемило в груди. Он своими глазами видел, на какие жуткие разрушения способны поджигатели, когда в их распоряжении есть бутылки с греческим огнем. Маленькой бутылочке греческого огня было бы достаточно, чтобы сжечь человека до костей. А большая бомба могла обратить красоту в руины, расплавить золотые статуи богов, уничтожить одно из величайших чудес света. Джессу была противна мысль о том, какими методами Великая Библиотека защищала себя. Однако порой он мог понять, почему приходилось поступать так жестоко. Так много можно было с легкостью потерять из-за чьей-то банальной ненависти. Джессу отдали приказ стоять на посту рядом с аркой входа, из которой они вышли. Дверь была сделана из толстенного металла, и лейтенант заперла ее за собой, когда вошла внутрь. Джесс слышал, как тяжело щелкнул замок. Повернувшись, Джесс поднял голову и взглянул на огромное квадратное здание, которое охранял их отряд. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сфокусировать зрение, однако затем Джесс почувствовал, как адреналин наполняет его тело. Он стоял на ступеньках базилики Юлия перед форумом. Возможно, у Джесса и его друзей и не было никаких твердых доказательств того, что темница Томаса находилась именно здесь, может быть, всего несколькими шагами ниже того места, где сейчас стоял Джесс. Осознав все это, Джесс невольно сделал шаг назад и взглянул на древние камни у себя под ногами. «Сконцентрируйся», — сказала Гленн. Она знала, о чем думает Джесс. «Мы выполняем свою работу. Считай это нашей разведывательной миссией». Глен была права. Джесс должен взять себя в руки и не думать сейчас о Томасе и всех других возможных вариантах развития событий. Быть может, он сейчас и в нужном месте, но время совсем не подходящее. Джесс сделал глубокий вдох, чтобы прогнать все мысли и попытаться проанализировать ситуацию, складывающуюся сейчас перед его глазами. Они находились на открытом месте, отступать было бы некуда, а мимо прогуливались несколько механических стражей в виде римских львов. Джесс знал, как устроены львы, как они думают, и что вовсе не станут церемониться с невинными жертвами, если что-то их разозлит. Механические стражи в Александрии были уже запрограммированы следить за Джессом, но что насчет этих? Пока что ни один лев особо не смотрел в его сторону. Горожане, которые ходили по площади, заходили и выходили из храмов, государственных зданий, деловых центров, судов, магазинов и ресторанов. Похоже, даже не замечали того, что рядом с ними необычно большое количество солдат. Однако Джесс все равно заметил, что выглядят прохожие напряженно. Площадь вокруг базилики Юлия опустела а люди, которым нужно было пройти здесь, специально выбирали обходной, более длинный путь вокруг. Никто не поднимал глаза на механических львов или на солдат, или же на саму базилику. Джесс почувствовал страх, когда смотрел на них. Никогда, разумеется, не поддавался своему страху, однако отлично понимал, что лучше не забывать о потенциальной опасности. «Ты защищаешь не руководителя артефекса и не тюрьму», сказал себе Джесс. «Ты защищаешь других солдат, своих товарищей, профессоров, находящихся в базилике. Ты защищаешь оригинальные книги, которым нужна защита». Эти мысли немного ему помогли. Джесс помнил свои встречи с поджигателями, с которыми, к сожалению, сталкивался не раз, и поэтому стал разглядывать народ на площади внизу. Основываясь на своем опыте, Джесс знал, что фанатики обычно обладают чрезвычайно самоуверенным выражением лица. Не просто было убедить самого себя совершить самосожжение, и каждому поджигателю приходилось смириться с мыслью о том, что его или ее дело в конечном итоге приведет к смерти. Они все выглядели одинаково. Взгляд Джесса бегал по площади вперед и назад, вперед и назад. А потом он заметил кое-что, что не мог как следует объяснить. Он даже не мог бы ответить на вопрос, почему его вообще привлекла именно эта группа людей, собравшихся вместе, будто бы разглядывающих карту местности. Когда же Джесс начал рассматривать их, то пришел к выводу, что они выглядят как типичные туристы, пытающиеся найти дорогу по опознавательным знакам. А потом Джесс понял, что туристы, один за другим, не все вместе, косятся на базилику. Каждый из них глядел, потом он поворачивался к остальным и говорил что-то своим товарищам. После этого следующий человек повторял то же самое. В компании было пять человек, четверо мужчин и женщина. Все старше самого Джесса, однако, ненамного. Молодые идеалисты, отлично подходящие на роль рекрутов смертельного дела поджигателей. У Джесса по рукам побежали мурашки, предупреждая его об опасности. И он последовал инстинктам и дал знак Глен, которая тут же подошла к нему. Она патрулировала территорию, однако, кажется, не торопилась. Такая сила воли была ее талантом, которым сам Джесс похвастаться не мог. «Что?» — спросила у него Глен. Ее походка была абсолютно спокойной, хотя взгляд и метался из стороны в сторону. «У ног Меркурия», — сказал Джесс. «Группа из пяти человек. Мне они не нравятся». Глен посмотрела на группу и ответила. «Да, мне они тоже не нравятся. Следи за ними». Глен ушла, направившись к командиру отряда. «Она хороша в этом», — подумал Джесс. Глен вела себя так, будто все шло по плану. Будто это была банальная дежурная проверка, и ни она, ни их командир не выдали своей настороженности. Глэн достала кодекс, что-то в нем быстро записала, а затем закрыла книгу. «Сообщила лейтенанту», — подумал Джесс, «предупредила о потенциальной опасности». Джесс не мог знать, прибыл ли уже руководитель артефекса или же заставлял Санти его ждать. Скорее всего, заставлял ждать. Руководитель артефекса всегда казался человеком, который много о себе мнит и считает себя очень важной персоной. Вскоре к группе из пяти человек подошли еще люди. Теперь их стало семь, потом восемь. У каждого были рюкзак или сумка, которые они несли очень бережно. Сколько греческого огня они могли принести с собой? Много, если все их сумки были набиты бутылками и снарядами. Один из львов, прогуливающихся на ступенях ниже сторожевого поста Джесса, остановился и плавным движением повернул голову, чтобы посмотреть на компанию, стоящую у ног Меркурия. Джесс заметил, как механическое тело льва напрягается. Точно зверь затаился, выслеживая свою жертву. Внезапно дверь базилики за спиной Джесса распахнулась. Джесс не обернулся. Теперь все его внимание привлекал лев, который сделал один элегантный плавный шаг вниз, а затем и второй. Другие члены его прайда заметили происходящее и тоже начали спускаться на форум. «Бегите!» — услышал Джесс шепот Глен. «Бегите, идиоты!» Однако компания из восьми человек, стоящая в тени ног Меркурия, прямо у его крылатых золотых сандалий, по-прежнему находилась на месте. Они просто наблюдали, как львы приближаются. Их вот-вот убьют. — Что-то не так, — сказал Джесс. — Глен я знаю, — отозвалась она, — они должны были убежать. Это было частью их плана. И Джесс понял, что план сработал. Джесс оглядел происходящее. Львы собрались вместе, окружив восемь человек кольцом. А солдаты, все еще находящиеся на ступеньках базилики Юлия, Наблюдали, как механический прайд львов собирается вокруг своих жертв. Никто теперь не смотрит по сторонам. Только потому, что Джесс повернулся, он оказался первым, кто увидел нападение. Летящую бутылку, которая появилась не со стороны группы, стоящей на форуме, а сверху, со стороны статуи Юпитера на противоположной стороне форума, очень близко от базилики. «Греческий огонь!» закричал Джесс и понял, что бутылка летит на противоположную сторону. Жидкость бурлила внутри сосуда, когда пролетела над головой Джесса, и он инстинктивно пригнулся, однако даже если бы он не сдвинулся с места, то все равно не попал бы под огонь. Бутылка ударилась о ступеньки в 20 шагах от Джесса, в то самое место, где несколько синих псов стояли всего секунду назад. Однако крик Джесса успел их предупредить, и все разбежались. Брызги попали лишь на одного из солдат, и он упал. А другой солдат тут же достал аптечку из рюкзака и затушил огонь пудрой до того, как пламя успело разъесть форму. Удивительно, каким спокойным почувствовал себя Джесс в этот момент, каким собранным он был. Он хладнокровно достал оружие, снял с предохранителя и дождался, пока раздастся щелчок пробежавшей по нему энергии. Автомат, настроенный на стрельбу в ближнем бою, выстрелил, однако кидающий снаряды поджигатель находился высоко на плече Юпитера, слишком далеко от радиуса поражения обычным оружием. Но не оружием, которое было у Джесса. Потребовалось сконцентрироваться и приглядеться, однако руки у Джесса не дрожали, а зрение было зорким, Он опустился на одно колено для удобства и прицелился в мужчину, устроившегося на плече бога и готовившегося сбросить новый снаряд. На форуме внизу рычали львы и раздавались перепуганные вопли людей. За спиной раздались выстрелы других автоматов, однако Джесс сконцентрировался на своей цели, на этом мужчине. Джесс видел вспотевшее лицо поджигателя, покрасневшее от жары, усталости и воодушевления, а также видел огромную бутылку, которую противник держал в руках, готовясь вот-вот швырнуть. Следующий выстрел Джесса попал поджигателю в плечо. Бутылка выпала из его рук не в сторону библиотечных солдат, а вниз, пролетев мимо мускулистой спины и окутанных тогой ног бога, и врезалась в старинные камни, которыми была выложена площадь. Огромное зеленое облако пламени взвелось вверх, за ним последовала завеса черного дыма, однако никого из прохожих в зоне поражения рядом не оказалось. Все теперь разбежались, спасаясь от токсичного огня. Поджигатель встал на плече Юпитера. По его правой руке текла кровь, однако он держал свой личный журнал — какой имелся у каждого человека, в левой руке. Точно такой же потрёпанный журнальчик был и у Джесса в рюкзаке. «Скажите своему драгоценному руководителю артифекса! Жизнь дороже книги!» — выкрикнул он. «Витахоминис плюс либра валет!» Джесс с отвращением наблюдал, как мужчина подался назад и специально упал в шипящее внизу пламя. Если он не умер от удара о землю, то греческий огонь точно сожрал его до костей. «Вниз!» — закричала Глен и толкнула Джесса вперед, когда и сама бросилась на мраморные ступеньки рядом. Над ними промелькнула тень, и когда Джесс посмотрел наверх, то увидел, как один из гигантских римских львов уселся перед ними, лицом к форуму. Лев выставил свои мощные бронзовые лапы, И зарычал так громко, что Джесс чуть было не оглох. Когда же Джесс поднял голову, то все уже было позади. На форуме не осталось ни души. Он внезапно превратился в пустынную каменную площадь с брошенными вещами и рюкзаками, которые люди побросали, спасаясь бегством. Греческий огонь за спиной Юпитера ярко горел, поднимаясь по его ногам. И в свете пугающего яркого пламени казалось, будто Бог начинает плавиться. Однако нет. Это оказалось лишь игрой теней. Юпитер был выточен из стойкого материала. Напротив ног Юпитера видно было восемь тел, все изломанные и безжизненные. Джесс внимательно огляделся по сторонам, однако больше не увидел ни одного раненого или же убитого. «Девять мертвых», — обратился он к Гленн. И «Ради чего?» «Ради того же, что и всегда», — сказала Глен. «Заявление». Она уже поднялась на ноги и протянула ему руку, которую Джесс с радостью принял. Странно, теперь он чувствовал себя слабым и немного дрожал, хотя до этого был хладнокровным и сфокусированным. Они знали, что руководитель артефекса прибудет сюда. Это представление было для него». «Хотя зрителями стали мы сами. Кажется, здесь какая-то личная обида», — заметил командир их отряда, подойдя. Он оглядел каждого. «Отличная работа, новенькие псы. У нас не было шанса познакомиться лично. Меня зовут Том роллисон однако часто меня называют трол тролл». «Глэн Уоттон, сэр». «Джесс Брайтвелл». Глэн ответила за них обоих. «Я знаю вас. Вы щенята профессора Вульфа». «Говорили, от вас будут одни проблемы». Он посмотрел за их спины, на языки пламени за статуей. «Ошиблись. Вы отлично себя проявили». Брайтвол стреляет лучше многих», — сказала Глен. «Неплохо», — согласился тролл. Он глянул через плечо Джесса и немного нахмурился. «Похоже, ты завел нового друга». Джесс повернулся. Римский лев, который, когда стоял на своих четырех лапах, был выше головы Джесса, теперь находился прямо за его спиной, таращась на Джесса своими безбожными красными глазищами. Лев опустил свою бронзовую голову с гривой и будто бы обнюхал Джесса, а затем раскатисто зарычал. «Джесс?» — сказала Глен и сделала шаг назад. «Отойди!» «Медленно!» Когда Джесс попытался отступить, Лев начал приближаться. «Какого черта? Что ты с ним сделал?» — спросил тролл. Голос их командира прозвучал встревоженно. Джесс не мог его винить. Он и сам не осмеливался отвести взгляд от металлического лица и пугающих красных глазищ льва. «Вот он! Убирайся подальше, если эта штука вышла из строя!» Джесс понял, что Глен не хочет уходить. Она стояла рядом с ним, несмотря на то, что все ее инстинкты советовали ей бежать. «Уходи», — сказал ей Джесс. «Это мои проблемы. Шевелись!» Глэн опустилась на несколько ступенек, подойдя к их командиру. «Если я пойду за ними, то подвергну их опасности», — подумал Джесс, хотя ему потребовалось немало силы воли, чтобы не двинуться за ними и не спрятаться среди других солдат. Каждая клеточка его тела отлично помнила, как он в детстве убегал от лондонских львов снаружи собора святого Павла. Лондонские львы выглядели как каменные статуи, казались более мускулистыми и жестокими. Римские жильвы были стройнее, менее мощного телосложения, а их бронзовые гривы поблескивали на солнце, красивое и смертоносная Я мог бы его отключить, если выключатель у них на том же месте. Однако Джессу совсем не хотелось проверять. — Другие приближаются! — выкрикнул кто-то снизу, И Джесс осмелился взглянуть в сторону, чтобы увидеть, как весь львиный Прайд, который находился на площади, возвращается на лестницу, прыгая над головами других солдат, приближаясь к Джессу, окружая его. «Ну вот и все», — подумал он. «Вот так я и умру». Глубоко внутри ему казалось, что именно так все однажды и закончится. Лев, который стоял лицом к Джессу, теперь рычал громче. Рык рокотал у него где-то в груди, и Джесс скорее почувствовал, а не увидел, как остальные львы огибают его кольцом. Джесс услышал, как Глэн что-то кричит, однако она была вне кольца. Джесс ощутил, как горячий воздух исходит из ноздрей льва, когда тот подошел и ткнул Джесса в грудь. Лев хотел, чтобы Джесс убежал. Ну, конечно. Если Джесс отреагирует... Если бросится бежать, то это станет оправданием, дав львам возможность разорвать его на куски. Они просто были на чеку во время нападения поджигателей. Случайный сбой в системе. Если бы только наш новобранец не испугался и не бросился бежать. Руководитель артефекса все это спланировал, точно как и сошедших со своих постов египетских богов в офисе главнокомандующего. Словно молния среди ясного неба или бутылка греческого огня, ударившая его по голове, эта мысль озарила Джесса. Если он сейчас бросится бежать, то погибнет. И руководитель артефекса хочет, чтобы Джесс паниковал. Джесс подался вперед и уставился в дикие глаза льва, сказав, «Ну, давай, раз хочешь на меня напасть, попробуй». «Однако, если нападешь, все будут знать, что это не случайность». Джесс услышал, как изумленно охнула Глен, а затем почувствовал, как горячий металлический воздух, вырвавшийся из груди льва, окатил его, когда зверь распахнул свою широкую пасть, продемонстрировав окровавленные клыки и зевнув. Затем зверь закрыл пасть, на длинное страшное мгновение уставился на Джесса, а затем развернулся и отправился прочь, чтобы начать прогуливаться вверх и вниз по ступеням лестницы. Продолжил охранять здание базилики, будто бы ничего и не произошло. Джесс выпрямил спину. Он ничего не сказал, потому что на самом-то деле и не был уверен, что у него получится подать голос в этот момент. Лучше уж казаться сильным и молчать, чем заговорить и дать всем понять, что голос его дрожит точно так же, как и его ноги. Тролл уставился на Джесса, будто не мог поверить своим глазам. «Не знаю, сумасшедший ты или удачливый», — сказал он. «Однако у тебя стальная выдержка, это уж точно». Джесс кивнул и вернулся на свой пост. Один за другим львы разошлись и продолжили заниматься своими делами. Когда ушел последний лев, Джесс наконец-таки смог выдохнуть с долгожданным облегчением. Руководитель артефекса хотел избавиться от Джесса. В этом не оставалось никаких сомнений. Однако он не был готов убивать Джесса на публике. Пока что не готов. Джесс должен был предоставить ему возможность, совершив любую незначительную ошибку, чтобы можно было объяснить поведение механических тварей. Сегодня возможность могла бы быть отличная во время беспорядка при битве с поджигателями. И Джесс знал, что если сделает хоть один неверный шаг, то станет еще одним пятном на ступеньках, которые будут отмывать сегодня ночью. Рим — это ловушка. Все сложилось слишком удачно, слишком гладко, когда их внезапно отправили сюда как раз после того, как они с друзьями разузнали о тайной тюрьме. Руководитель артефекса, должно быть, узнал их план или, по крайней мере, подозревал об их планах. Халила и Дарио исчезли, может, их уже задержали. Желание избавиться теперь от Глен, Джесса и Санти будет разумным шагом. Избавиться от воинов и оставить ученых без поддержки тех, кого, по мнению руководителя артефекса, быть может, можно контролировать и использовать. Все это выглядело до отвращения логично. На площади появились врачи, которые пришли за мертвыми телами – а также отряд пожарных, которые занялись устранением все еще пылающего греческого огня. На форум снова начали стекаться люди, сначала по одному, по двое, а затем внезапно все оказалось заполнено народом, будто бы ничего и не происходило. Остались лишь черные химические пятна на камнях за Юпитером и кровавые подтеки рядом с Меркурием, которые хоть как-то напоминали о том, что нормальное течение дня было прервано. Тролл остановился рядом с Джессом и осмотрел людей на площади холодным отстраненным взглядом. «Кажется, все зря, не так ли?» — спросил он. «Нас ставят сюда, поджигатели на нас нападают и затем умирают». В «Обе враждующие стороны страдают», — сказал Джесс. «Но мы не можем позволить им победить. Они хотят уничтожить библиотеку». Джесс понимал, что это не совсем так. Он и сам оказался однажды среди поджигателей и даже пообщался с их местным лидером. Они хотели изменить библиотеку, как хотел этого и Джесс. Однако их методы являлись неприемлемо жестокими. трол переступил с ноги на ногу. «Есть мысли, почему львы так тебя ненавидят?» «Нет». «Хм...» Тролл вовсе не поверил Джессу. «Знаешь, я ведь обязан доложить об этом». «И даже если я ничего не скажу, один из других командиров доложит. Тебя могут вызвать и потребовать объяснений». Трол кажется, пытался поймать Джесса на слове, что-то выяснить, и Джессу это не нравилось. Он повернулся к молодому командиру и сказал прямо, «Я не поджигатель, если вы думаете об этом». А про себя подумал, однако я знаю некоторых. Это была тайна, о которой подозревал и сам руководитель артефекса. Гийом, однокурсник Джесса, был из семьи поджигателей, и именно его отец взял Джесса в заложники, когда они были во Франции. Если бы руководитель артефекса хотел, чтобы все подумали, что Джесс стал соучастником поджигателей, то было бы очень просто сделать так, чтобы это выглядело правдоподобно. «Не обижайтесь, сэр, но какое вам до этого дело? Я просто очередной новобранец». «Согласно любому здравому смыслу, вам следует выгнать меня и найти кого-нибудь другого на мое место». «Все вовсе не так просто», — сказал Тролл. «Поверь мне, хотелось бы мне, чтобы все было именно так, как ты говоришь, но нет». С этими словами командир ушел, отправившись как ответственный начальник, проверять, как чувствуют себя остальные солдаты его отряда. Джесс не знал, как относиться к его словам, да и ко всему произошедшему. Джесс всё еще раздумывал о возможных последствиях сегодняшнего дня, когда вдруг осознал, что во время хаоса нападения поджигателей ему на кодекс пришло новое сообщение. Сообщение оказалось бессмысленным. Джесс нахмурился, глядя на текст, а потом вдруг осознал, что знает эту шифровку. Послание было зашифровано с помощью семейного кода, который использовали только в самых экстренных ситуациях. Джесс зазубрил его, еще когда был совсем маленьким. Сообщение гласило «Твой друг живет в городе Семи Холмов». Подписи не было, только одинокий иероглиф птицы, изображенный в конце строки. Он не являлся частью семейного кода и напомнил Джессу гравировку на кольце, которое Анита, дочь красного Ибрагима, носила на цепочке на шее на кольце, которое некогда принадлежало одному из ее братьев. Значит, сообщение было от нее. Джесс безвозмездно поделился с ней информацией о том, как отключать механических стражей. И вот его щедрость принесла свои плоды, потому что именно это послание наконец-таки подтверждало то, что Томас все еще жив и находится здесь, под ногами Джесса, в Риме.